Зато новое пробуждение было совсем иным. Боль ушла, остался голод, лютый, неодолимый голод, причем вовсе не такой, к какому он привык бродягой. Тело требовало пищи и энергии. Много позже он понял причины всего, что с ним происходило. Он сел на жестком ложе. Кто-то, кажется, 14 бился на соседнем, пристегнутый к быльцам лодыжками и кистями бился и негромко выл. Койкой дальше хромой надзиратель кормил из большой алюминиевой кастрюли тридцать четвёртого. Рот сразу же наполнился тягучей слюной. Двадцать седьмой встал на ложе в полный рост, и хромой тотчас обернулся. Очнулся голубь. Сказал он неожиданно дружелюбно: "Жрать поди днях Погоди, сейчас накормлю". Надзиратель утер лицо тридцать четвертого бумажной салфеткой и мягко уложил, хотя тот явно был не прочь закусить еще, потом переместился к двадцать седьмому. В кастрюле оказалось какое-то пряное пюреобразное варево. Двадцать седьмой был достаточно велик, чтобы орудовать ложкой самостоятельно, чем тотчас без и воспользовался. Хромой не возражал. Когда кастрюля опустела, 27 почувствовал себя много лучше, даже смог думать об окружающем его мире и о переменах. Самым ярким казалось иное ощущение собственного тела. Он был еще слишком мал, чтобы осознать и сформулировать свои чувства, но сам факт перемен оспорить было трудно, и видеть он стал иначе. Теперь удавалось разглядеть мельчайшие детали на таком расстоянии, на котором раньше 27-й Будучи еще простым бродягой, различал только контуры и, если доставало освещение, основные цвета. Вскоре его опять одолел сон. Когда двадцать проснулся, 14 уже не двигался. В углу палаты ложка в чьей-то нетвердой руке скребла по донышку знакомой кастрюли. Под этот тоскливый аккомпанемент хромой надзиратель и незнакомый, закутанный в черный парень, унесли 14 из палаты Теперь их осталось двое на восемь койк: 27 и 34. Днём позже их перекатили в соседнюю палату, где точно так же маялись в новом для себя мире пятый, 19 -й и 21. -й. Через неделю 19 умер. Их осталось четверо. И с этого момента все четверо стали стремительно крепнуть, набирать вес и безудержно расти первый год дни были неотличимы друг от друга – подъем, завтрак, разминка под руководством Весемира или парня в черном, в спортзале по соседству, обед, сон, потом занятия с Весемиром, Хитцфуртом или Оксенфельдом. Малышей учили грамоте и счету – ужин, сон. И так день за днем. 27 -й. ясно запомнил день, когда привычный и уже мнящийся неизменным уклад был в одночасье нарушен. В тот день вместо утренней разминки их загнали в душ и бассейн. А когда из бассейна вывели, Весемир не свернул, как обычно, в конце длинного коридора, а отпер всегда закрытую дверь в торце его и еле заметно качнул головой. 27-й осмелился взглянуть налево, там хромой Владзиш и по обыкновению закутанный в черное Филипп вкатывали в палаты койки на специальных колесиках. Их каждый был пристегнут мульчуган, кажущийся совсем малышом. Весемир не позволил 27-му долго смотреть. Их новое жилище больше походило на казарму, нежели на больничную палату, но об этом, естественно, будущие ведьмаки узнали много позже. Теперь вместо утренней разминки всех четверых использовали на хозяйственных работах, приходилось драить полы в коридорах клиники, чистить на пищеблоке картошку, одновременно постигая азы обращения с ножом, таскать с непонятного предназначения предметы, зимой убирать снег перед входом в здание. Но послеобеденные занятия никто не отменил. Как-то сами собой к ним прилипли новые прозвище Пятого дразнили головастиком. Вполне справедливо. Взрослые часто шутили, как, мол, такая спичечная шея удерживает эдакий шбант. 21-го звали Палец, а причина успела благополучно забыться. 27-го прозвали Генерал, не то за размеры, не то за то, что в четверке он сразу занял главенствующее положение. К 34-му, самому маленькому и подвижному, приклеилась кличка Шустряк. Время потекло еще быстрее. Через год троица выживших после очередного испытания фармацевтикой малышей присоединилась к растущей, как на дрожжах, четверки. Еще через год будущих ведьмаков стало 15 Головастик, палец, генерал и шустряк, естественно, верховодили в этой компании в силу возраста и уже накопленного опыта. Случалось все — и драки, и ссоры, но весь мир с остальными учителями умело и терпеливо приводили мальчишек к мысли, что все они — братство, а братья стоят друг за друга горой Когда головастику исполнилось 10 лет, он был единственным, чей день и год рождения были известны достоверно. Четверку старших начали обучать обращению с оружием.